издательства «Бомбора». Океан книг. Рекорды продаж. 8 шагов, которые приведут к закрытию 100% сделок без стресса. Олег Шевелев. Введение. На шаг вперед. Высокие потолки, большие панорамные окна. Все ходят в костюмах, галстуках и начищенных туфлях. А вокруг десятки новеньких сияющих машин. «Идеально!» – подумал я и отправился устраиваться на работу мечты в автосалон. Отбор на позицию менеджера по продажам в одной из крупнейших автомобильных корпораций был жестким. Десятки человек на место. За столом сидит строгая комиссия, в состав которой входят руководители разных дилерских центров. Я очень волновался – Тогда у меня не было машины, и я о них почти ничего не знал. «У каждого из вас будет по две минуты. Вам нужно презентовать автомобиль», — объявили организаторы. Тревога нарастала. «О нет, выступать публично? Да еще и не зная ничего о машинах, что же мне делать?» Пока я готовился, другие кандидаты проходили отбор. Они рассказывали о коробках передач, системах ABS и даже под рулевых лепестках. Я слушал и понимал, что мои знания нулевые в этой теме. Какие же минуты позора меня ждут? Выступил. Это была сплошная импровизация. Я вообще не разбирался в продукте и технических характеристиках. И когда в конце меня пригласили на стажировку, удивлению и радости не было предела. Как? Почему? Крутилось у меня в голове. Что же я такого сказал, что они выбрали именно меня? Я отпустил этот вопрос и не возвращался к нему. Только годы спустя я понял, в чем было дело. Что выделило меня среди 40 ребят, более подкованных в технических аспектах? Это один из элементов продающей презентации, который я использую до сих пор. В центре предложения находится не тот объект, о котором мы рассказываем, а результаты клиента – В шестой главе мы с вами подробно разберем его и другие приемы усиления. Вы можете предположить, что у меня получилось, потому что продавать мне было дано от рождения. Но это не так. Успех в продажах – это не вопрос генетики, а результат обучения и накопленного опыта. Даже если вы с детства скромны и не уверены в себе, то можете ставить рекорды в продажах. «Я сам прошел этот путь». От застенчивого новичка-интроверта с дрожащими коленками на собеседовании до признанного эксперта с собственной школой продаж и крупнейшим в России YouTube-каналом с сотнями тысяч подписчиков. Мог ли я тогда на собеседовании в автосалоне представить, что на моих выступлениях будут собираться тысячи человек, крупнейшие компании закажут у меня обучение, а по моей системе будут обучаться множество менеджеров, и добьются выдающихся рекордов. Конечно, нет. Первая моя зарплата была 7500 рублей в месяц. И тогда я подумать не мог, что смогу зарабатывать миллионы уже через несколько лет. Я бы никогда не поверил, что меня будут так представлять на международных конференциях. Олег Шевелев, признанный эксперт с аудиторией более 300 тысяч человек, у которого обучаются сотрудники известных корпораций. Человек, который не просто говорит про продажи, а личным примером показывает, как добиться результатов в формате реалити, отдел продаж на прокачку и реальные звонки. Хочу поделиться с вами своей авторской системой, которая помогает каждый раз достигать больших успехов. Я изучал разные подходы к обучению продажам и видел, что именно помогает людям расти. Сотни экспертов, менеджеров и руководителей развивались профессионально и ставили рекорды при моей поддержке. Вы удивитесь, но многие техники для кратного роста, которые влияют на ваши результаты, неочевидны. Возможно, вы даже никогда не задумывались о них. Но именно этими инструментами мой подход и отличается от традиционных подходов, не таких эффективных, как хотелось бы. За годы работы я заметил, почти все начинают одинаково, с интуитивных продаж. На этом уровне человек полагается на свое чутье и удачу. Но такой подход – работа вслепую, когда успех кажется чем-то случайным и непостоянным. Ты не понимаешь, почему вчера получилось, а сегодня нет. Не знаешь, какие вопросы лучше задавать, чтобы выявить или сформировать потребность. Спрашиваешь первое, что приходит на ум. Клиенты не покупают, и ты не понимаешь, почему. Или рассказываешь о продукте так, как тебе кажется правильным. Перечисляешь характеристики, но покупатели отказываются. А ведь в основе презентации может лежать мощная технология донесения ценностей и выгод. Но на уровне интуитивных продаж ты даже не задумываешься об этом. Такое состояние приводит к постоянной усталости, стрессу и в конечном итоге выгоранию. Ведь ты действуешь наугад, без четкого плана. И от этого появляется ощущение, что все выходит из-под контроля. Нет результатов, нет уверенности. В какой-то момент возникает желание бросить все, потому что силы иссякают, а стабильных продаж нет. Постепенно ты начинаешь искать решения. Смотришь бесплатные видеоуроки, читаешь статьи, находишь техники, которые обещают мгновенный эффект, что-то из услышанного пробуешь на практике и иногда неожиданно удивляешься. «Вау! Это сработало!» Тогда ты осознаешь, что продажи – Это не лотерея со случайным исходом. Здесь многое зависит от тебя. Самопрезентации, умение устанавливать контакт, задавать вопросы. Теперь ты можешь влиять на закрытие сделки. Ты поднимаешься на уровень фишек продаж. Фишки – это небольшие приемы, которые улучшают конкретные моменты в общении с клиентом. Например, вы раньше отвечали на возражение «я подумаю» банальным «хорошо, подумайте». Или «А что сейчас мешает принять решение?» После изучения фишек вы начинаете использовать более эффективные фразы, такие как «Понимаю, детали нужно обдумать, а в целом как вам?» Или вы впервые начинаете задавать вопросы про опыт, чего раньше не делали. Например, «А вы уже покупали такое оборудование?» «Какие остались впечатления?» И замечаете, что клиенты охотнее рассказывают о своих потребностях. Быстрее начинают вам доверять и большим желанием делают покупку. Эти приемы работают, но не дают долгосрочного эффекта. Они улучшают отдельные этапы продаж, но не решают проблему в целом. Например, вы научились работать с возражением «я подумаю», но это не поможет, если вы не поняли истинные потребности покупателя или вы освоили одну эффективную технику закрытия сделки, но не умеете системно выстраивать доверие с клиентами. Представьте, что на трассе есть несколько участков гладкой дороги, но основная часть – сплошные выбоины. Вы можете ехать быстрее на освоенных приемах, но рано или поздно столкнетесь с потолком в своих показателях, моментом, когда вы больше не растете. Почему? Потому что фишки создают локальные улучшения, но без системы они не работают как цельная стратегия, которая помогает достигать стабильного и предсказуемого развития. В результате вы заходите в тупик и чувствуете, что продажи идут вроде нормально, но не так, как могли бы. Годами остаетесь в этой зоне комфорта, потому что все не настолько плохо, чтобы что-то менять, но при этом не достигаете тех результатов, которые мотивируют вас двигаться дальше. Но существует и третий уровень уровень системы. Именно здесь происходит настоящий прорыв. Вы понимаете, что фишки Это лишь мелкие элементы, часть большого алгоритма. Система – это не набор разрозненных приемов, а комплексный подход, который включает абсолютно все, что важно для достижения результатов. От понимания клиента и его болей до точного порядка действий на каждом этапе сделки. То, что дает уверенность, спокойствие и стабильный рост. Когда у тебя есть четкий план, ты больше не действуешь наугад. Система позволяет тебе чувствовать контроль над ситуацией, освобождает от стресса и хаоса. С ней ты уже не зависишь от случайности или удачи. Это как компас, который ведет тебя к успеху шаг за шагом. Продажи по системе – это не только возможность ставить рекорды в доходах. Это абсолютно другое качество жизни и эмоциональное состояние. Это уверенность в своих действиях и высокая востребованность среди клиентов. Это понимание, что тебе не страшен ни один кризис, потому что ты умеешь работать эффективно в любой ситуации. Это достижение результатов, которые раньше казались недосягаемыми. Именно поэтому я предлагаю вам систему, которая включает все техники, приемы и даже примеры фраз с высокой конверсией. Но самое главное, она дает уверенность в своих действиях и позволяет не работать в стрессовом режиме а стабильно расти с легкостью и удовольствием. В этой книге собран полный комплекс инструментов, которые помогут выйти на новый уровень продаж и добиться высот, о которых вы мечтали. В основе моего подхода лежит простой принцип. Чтобы ставить рекорды, вам нужно всего 8 навыков, которые помогут легко привлекать целевых клиентов, закрывать сделки, и делать так, чтобы покупатели рекомендовали вас своим знакомым. Но прежде чем мы углубимся в проработку восьми навыков, есть один ключевой элемент, который нужно освоить уже сейчас. Это мощный инструмент, который лежит в основе любой успешной продажи. Моя авторская формула 100% закрытия сделки.